Глава двадцать «Да, да». Я продолжал смотреть внутрь хижины, которую присутствие прекрасной девушки делало для меня священной, но искоса следил и за поведением мужчин. По их взглядам и жестам было ясно, что они уже кончили обсуждать столь волновавший их вопрос и говорили теперь обо мне и моем деле. Заметив, что я наблюдаю за ними, они ушли за хижину где я не мог ни слышать, ни видеть их. Но я нисколько не жалел об этом, ибо имел теперь возможность целиком отдаться более приятным наблюдениям. Я начал все смелее всматриваться в темноту хижины. С какой радостью подошел бы я к дверям? С каким восторгом вошел бы, если бы нечто большее, чем простая деликатность, не удерживало бы меня на месте? Следя за светлым силуэтом девушки, двигавшейся по хижине, я увидел, Как она осторожно, на цыпочках, приблизилась к задней стене и стала около нее. За этой самой стеной совещались Скватер и его гость. Может быть, она подошла, чтобы послушать их разговор? Ей легко было это сделать, так как даже до меня долетали не только голоса, но и отдельные слова. Девушка стояла неподвижно, слегка наклонившись вперед, опустив голову и, видимо, внимательно прислушиваясь. Я пытался угадать, зачем она это делает, когда она вдруг отошла от стены и через секунду снова показалась в дверях. На пороге она остановилась в полоборота ко мне, поглядывая на заднюю стену хижины. Убедившись, что за ней не следят, она обернулась и вдруг побежала ко мне. Удивлённой и обрадованной, я вскочил на ноги и молча почтительно ждал её приближения. Из осторожности я не решался заговорить, Догадываясь, что она опасается, как бы отец и его гость не заметили ее поступка. К тому же ее пальчик, прижатый к губам, призывал меня к молчанию. Поняв этот милый знак, я повиновался. И через мгновение девушка оказалась так близко, что я расслышал произнесенные почти шепотом слова. Прежде чем заговорить, она еще раз беспокойно оглянулась, опасаясь, очевидно, что нам помешают. — Храбрый незнакомец, — быстро сказала она вполголоса Я знаю, вы не боитесь моего отца, но ради всего святого. Умоляю вас, сэр, не драться с ним. Ради вас, прекрасный Лилиен, — тихо, но выразительно произнес я, — ради вас я не буду драться с ним. Доверьтесь мне и ничего не бойтесь. Я скорее вынесу что угодно, чем... Тссс, — прошептала она, снова прижимая палец к губам, и пугливо оглядываясь назад. Они могут услышать нас. Я знаю, зачем вы здесь. И вышло, чтобы что-то сказать вам. Я слушаю. Отец больше не хочет ссориться с вами. Я только что слышал их разговор. Он хочет сделать вам одно предложение. Пожалуйста, сэр, согласитесь на него. Тогда все будет хорошо. Ради вас, прекрасная лилен Я соглашусь, каковы бы ни были условия. Но вы можете сказать, что ваш отец собирается предложить мне». Я слышала, как он говорил, что продаст... «О, Боже, Идут, если меня увидят!» Ее шепот был заглушен голосами мужчин, приближавшихся к углу хижины. По счастью, девушка успела скользнуть в дверь, прежде чем они появились. И у них не возникло подозрения, что она только что подбегала ко мне. Выйдя из-за угла, незнакомец остановился у хижины. Аскватер подошел ко мне. Выпрямившись во весь свой исполинский рост, Он с минуту молчал я заметила что все следы гнева исчезли с его лица, на котором теперь выражалось не то сожаление не то раскаяние послушайте сказал он наконец я хочу предложить вам две вещи если вы согласитесь тогда нам незачем больше ссориться а тем более всаживать друг в друга пули как мы только что собирались делать скажите ваши условия ответил я если это окажется возможным, Обещаю вам согласиться». «На какие только условия не согласился бы я ради лилен «Ничего невозможного. Условия самые справедливые. В таком случае могу вас уверить, Хикман Холт, что я их приму». «Ну так вот. Во-первых, вы назвали меня трусом. Берете вы обратно эти слова?» «Охотно». «Хорошо. Теперь второе дело. Я не признаю вашего права на этот участок». Я его расчистил, и он мой. Мне плевать на преимущественное право покупки. Я никому не позволю согнать меня с земли, которую сам обработал. Но, в конце концов, я не держусь непременно за этот участок. Для моего дела и другой будет не хуже, а может быть и лучше. Поэтому, если вы согласитесь оплатить мои расходы и работу, забирайте без лишних слов и участок, и хижину, и кончим это дело. Сколько же вы хотите получить? Я с волнением ждал ответа, так как кошелек мой был далеко не полон. Во всяком случае, по весу он не мог сравниться с тяжестью, давившей мое сердце. Впрочем, последнее тоже стало меньше, чем час назад. У меня было около двухсот долларов, и я боялся, что такая сумма не удовлетворит скватера. — Ну, — ответил он после паузы, — конечно, участок и все, что на нем сделано. Стоит немало, но я не берусь оценивать сам. Это надо поручить какому-нибудь третьему. Хотя бы моему другу, который стоит вон там. Он человек подходящий, потому что разбирается в законах и может правильно нас рассудить. Так ведь, Джош? Я был несколько удивлен, что Холт так фамильярно обращается к своему другу, столь похожему на священника, но промолчал. — О, да, — сказал тот. — Я готов оценить ваше имущество, разумеется, с согласия этого джентльмена. — Какая же ему цена, как вы думаете? — спросил я в нетерпении. — Я бы сказал, что за все сделанное здесь мистером Холтом достаточной платой можно считать сто долларов. — Сто долларов? — Да, наличными, конечно. — Вас удовлетворит такая сумма? — обратился я к Холту. Если наличными, то да. В таком случае я согласен. Отлично. Значит, по рукам. Платите деньги, а я передам вам имущество. В присутствии этого джентльмена. Он же может выдать вам и расписку. Не надо. Я верю вам на слово. Я не льстил Скватеру. Как ни груб, он был в своих действиях. Я чувствовал, что на его слово можно положиться. Поэтому я без колебаний отсчитал деньги и положил их на пень рядом с тем оригинальным документом который был приглажден к нему ножом когда вы сюда приедете спросил холт когда вам удобно ответил я желая быть как можно любезнее мне выехать недолго вещи не громоздкие я мог бы вас впустить сюда хоть завтра, если бы не одно дельце вот с этим моим другом может быть послезавтра тогда уж я смогу совсем освободить место подходит это вам Вполне. Ну вот и хорошо. Я пригласил бы вас зайти, да угощать нечем. Разве что этим куском оленины. Да она сырая. Кроме того, у меня как раз сейчас важное дело, которым я должен заняться. Ничего, я перекушу в Сомпфилле. Ну тогда до свидания. Желаю удачи с этим участком. Благодарю. До свидания. Я вскочил в седло и повернул лошадь к воротам. Вероятно, я сделал бы это довольно неохотно, если бы не заметил, что прекрасная Лилиен выскользнула из хижины и поспешила в том же направлении. Две или три жерди были положены на прежнее место, и она подошла, чтобы снова их снять. Что это? Простая любезность или предлог, чтобы поговорить со мной? Мое сердце исполнилось радости при мысли, что последнее предложение может оказаться правильным. Когда я приблизился к воротам, жерди были уже сняты. А девушка стояла, прислонившись к столбу, обняв его своей белоснежной рукой. «Как я позавидовал этому куску дерева!» «Обещайте, что мы увидимся!» Прошептал я, наклонившись. Она робко оглянулась в сторону хижины. Нас никто не видел, так как скватер и его гость ушли в конюшню. Я заметил у нее в руке цветок бегонии которое она вынула из своих золотых волос. Щеки ее вспыхнули румянцем, едва ли менее ярким, чем венчик этого цветка, в тот момент, когда она вдруг бросила его на мое седло. «Обещайте!» — настойчиво повторил я. «Да, да!» — прошептала она и быстро отошла, услышав шум возле дома. «Да, да!» — кричал пересмешник, когда я проезжал под высокими магнолиями. «Да, да!» Повторяли за ним тысячи голосов его соперников, других лесных певцов. Или это было только эхо ее голоса, все еще звучавшего в моем счастливом сердце.